Глава вторая. Ночь — это очень страшно. Если свет не выключить, не уснешь. Если выключить посреди ночи, можно проснуться и испугаться. Очень сильно. То мне что-то вместо люстры промерещилось, что она близко-близко, и вообще она какое-то животное. То казалось, что в квартире еще кто-то есть, кроме меня. То краем глаза ловишь какое-то движение. Можно оставлять телевизор включенным, но тогда тоже бывает сложно уснуть. Глюки от Алкахе, оказывается, могут быть не хуже, чем от наркоты. Движение жизни. Ох, как мудр был тот, кто первым изрёк эту истину. А ещё он наверняка был не понаслышке знаком с похмельем. Точнее, с самым началом его. когда хмель еще бродит в крови, но уже в катастрофически малых количествах, недостаточных для того, чтобы поддерживать самочувствие на необходимом для нормальной жизнедеятельности уровне. И вроде пока нет головной боли, не подступает тошнота, не трясутся жалко конечности, но тебе неспокойно, тебе нехорошо, тебе страшно, и ты мечешься в предчувствии грядущего ада на земле, вот тогда и нужно двигаться. Алкоголики в таком состоянии нарезают круги по квартире, даже если совсем нет сил, все равно ползут, держась руками за стены. Ползут они и на улицу, зачастую в надежде добыть спасительный опохмел, но зная, что даже если добыть не удастся, движение все равно принесет им какую-то долю облегчения. Движение – жизнь. Вот и Надка получила пусть не облегчение, но краткое забвение, пока брела сквозь метель, автоматически двигая ногами, наклонив голову против ветра и сунув замерзающие руки в карманы куртёжки. Шаг, шаг, шаг. Стелится под ноги тротуар, уже покрывшийся слоем снега. «Снег не лежит на месте». Он перемещается, летит по поземкой, сквозь него проступает темный асфальт, образует движущиеся узоры. Если смотреть на них сквозь прикрытые ресницы, то можно различить смутные очертания знакомых и незнакомых лиц. Лица двигают бровями, открывают рты, словно хотят сказать что-то, игриво подмигивают. Натка резко остановилась, вдруг поняв... что это уже не просто игра снега, ветра и ее воображения, Это уже почти сон наяву, а точнее, полубред, рожденный отравленным мозгом. Не галлюцинации, предвестники белой горячки, еще нет, для этого рано, но уже и не совсем реальность. Она зажмурила глаза, постояла, покачиваясь, давая себе время на окончательное пробуждение и медленно подняла голову. «Огни!» Которые она увидела у храма и на свет которых пошла, теперь были вокруг нее, но они не походили на уютное освещение жилых кварталов. Синие, холодные, расположенные на одинаковом расстоянии друг от друга, не уличные фонари и не окна домов. Прожекторы. Надка снова зашагала вперед, на этот раз медленно, неуверенно, болезненно щуря глаза в метельную пелену. Справа от нее тянулись бесконечные гаражи. Слева – забор из сетки рабицы. За забором кусты, за кустами – громоздкие очертания не то цехов, не то ангаров. Вот оно что. Она забрела в промзону. В промзону, а не в центр города. Выходит, поворачивать нужно было все-таки направо. Но она, чьи мозги уже вовсю полоскала подступившая вплотную обстяга, свернула налево, и одному богу известно, сколько успела пройти в своем полусонном гипнотическом состоянии, насколько удалилась от цели. Натка беспомощно закрутилась на месте, оглядываясь по сторонам, словно надеясь на ошибку. Но нет». Темные цеха не спешили превращаться в жилые дома, а синие прожекторы на их крышах в оранжевые уличные фонари. И вокруг, насколько хватало глаз, не было ни души. Ей захотелось сесть. Просто сесть! Беспомощно опуститься на заметенный снегом асфальт, спрятать лицо в ладонях и ничего больше не видеть. Ни о чем не думать, а главное никуда не идти. Было бы сейчас лето, она бы так и сделала. Даже не села, а легла бы на землю, правда, чуть подальше. Вон там, например, между гаражей, где ее, никто не увидит и не потревожит. Там можно было бы отдохнуть, а то и поспать час-полтора дерганым похмельным сном. Но даже такой сон дал бы ей необходимый отдых, достаточный для того, чтобы продолжить путь. В голове вдруг запрыгали, кривляясь, неизвестно откуда, запомнившиеся строчки. Хорошо алкоголиком быть, как кораблик по улице плыть, и приятно подумать о том, что под каждым забором твой дом. Смех смехом, но ведь действительно хорошо. Не алкоголиком быть, конечно, а иметь возможность прилечь под каждым забором. Да только сейчас не лето. Сейчас где приляжешь, там и вскочишь. Правильно, ей говорил один бомж. На зиму нужно валить на юга. Он так и делал каждый год. Это был бомж-путешественник. Зиму проводил в приморских городках, в Адыгее, на Кубани, лето по настроению, то в Москве, то в Питере, то, как в этот раз, когда судьба столкнула их с надкой, занесло его в Новосибирск. Бомж-странник Бомж, поэт. Он читал надки свои стихи, и она даже плакала. Пьяная была, разумеется, но стихи, и правда, ей нравились. Тому бомжу повезло, он мало пил. Ну, как мало. Не каждый день, и не до поросячьего визга, а главное, он умел не похмеляться. Просто не пить на следующий день, как бы плохо не было. На одном честном слове. Поэтому и держался на подработках, в отличие от других, и мог скопить денег, чтобы позволить себе менять города и области. О каких путешествиях может идти речь, когда вся жизнь — бесконечный бег от обстяги? Тут всех путешествий от магазина до какого-нибудь закутка и обратно. Ветер с неожиданной яростью швырнул в лицо натки целую пригоршню снега, словно дал насмешливую пощечину. Она приняла ее покорно и безропотно. Чай — это не первая и наверняка не последняя оплеуха в ее жалкой жизни. Причем вполне заслуженная. Надо же было так затупить. Не просто свернуть в противоположную от нужной сторону. Это ладно, это бывает. Но еще и отмахать в ложном направлении немалое расстояние. Надка, прищурившись, посмотрела туда, откуда пришла. но не разглядела ничего, кроме тонущей в снежной пелене дороги. «Неужели придется идти назад?» «Нет, бля, оставайся здесь жить!» Громко сказала она, пытаясь подстегнуть себя нарочитой грубостью, стряхнуть сонное оцепенение. «Есть другие варианты?» Других вариантов не было. Только возвращаться к перекрестку у храма и начинать все сначала. искать путь в центр города, а уже там круглосуточные магазины и тех, кто может оказаться возле этих магазинов. Натка сделала шаг, но он дался ей с таким трудом, что она снова остановилась, покачиваясь и уронив руки вдоль тела. Похмелье все-таки настигло свою жертву, ноги стали ватными и дрожащими, как желе, голова налилась тяжестью, во рту пересохло, пересохло так, что она высунула язык, пытаясь поймать на него несущиеся по воздуху снежинки. Но это только усилило жажду. Она три раза глубоко вздохнула и заставила себя сдвинуться с места. Теперь движение не приносило ни забвения, ни облегчения, только усталость, не имеющую ничего общего с обычной приятной усталостью после долгой ходьбы. Обстяга повисла на худых Наткиных плечах и давила ее к асфальту, с каждым шагом прибавляя в весе, а знание о том, что это только начало, самые-самые первые и слабые предвестники грядущего ада, вгоняла Натку в первобытный ужас. Она больше не смотрела на игру по земке под ногами, ходьба не погрузила ее в подобие транса, и может быть поэтому Натка начала замерзать. Сначала окоченили руки, их больше не могли защитить карманы тонкой осенней курточки. Их, к примеру, последовали и ступни, которые нещадно заломило от холода в дырявеньких ботинках. Голени, бедра, голова, уши, плечи и, наконец, спина. Все быстро остывало под безжалостными порывами ветра, теряло тепло, накопленное в Володькиной квартире за несколько дней сытого кумара. мертвела. Надка пробовала прибавить шаг, но не могла сказать, преуспела ли в этом. Все ориентиры терялись в метельной круговерте. Единственное, что хорошо различалось, прожекторы промзоны, которые она так неудачно приняла за городские огни, которые теперь медленно ползли мимо, говоря о том, что она все-таки двигается. Жажда усилилась вместе с холодом, «Жажда – верная спутница похмелья, и она не похожа на ту обычную жажду, которую испытывают здоровые люди. Это сродни ломки, ее невозможно терпеть». Надка терпеть пыталась, не желая тратить драгоценное время, но надолго ее не хватило. Не замедляя шага, она свернула в сторону к обочине дороги и шла, пока под ногами вместо асфальта не оказалась припорошенная свежевыпавшим снегом трава. там упала на колени, начала скрюченными от холода пальцами собирать этот снег в горсти и толкать в рот. Кто когда-нибудь пытался пить снег, тот знает, что утолить жажду таким образом весьма проблематично. Снег во рту хоть и превращается в воду почти моментально, но дает ничтожно малое ее количество. Малого количества натки сейчас болезненно не хватало, и она... ползла на коленях, которые окончательно задубели от соприкосновения с ледяной землей, собирая и собирая снег с ломкой травы, жадно хватая его посиневшими губами. А когда жажда, наконец, немного отступила и Надка попыталась встать, у нее закружилась голова. Закружилась так сильно, что девушка неловко повалилась ничком, уткнувшись лицом в землю. Онемевшая под метельным ветром кожа почти ничего не чувствовала, зато ослабевшему телу стало легче в горизонтальном положении, и оно не захотело подниматься. Натка, родившаяся и всю жизнь прожившая в Сибири, прекрасно знала, что как бы ты ни устала, но ни в коем случае нельзя ложиться и даже садиться на снег. Сколько за здешние зимы было таких и пьяных и трезвых, кто просто присел отдохнуть на минуточку? Их минуточки длятся до сих пор. Чтобы избежать подобной участи, нужно было встать, встать немедленно. Но Натка все равно откладывала этот тяжелый момент. Откладывала до тех пор, пока перед глазами снова не поплыли неясные образы, чьи-то фигуры и полузнакомые лица. «Эй, деваха!» Раздавшийся сверху окрик заставил её дёрнуться всем телом, как под ударом тока. Еще один подарочек обстяги — разновидность шугника. «Ты живая? Ну-ка!» Чьи-то сильные руки взяли натку за плечи, приподняли, тряхнули так, что поникшая голова безвольно мотнулась из стороны в сторону. Замерзнешь ведь, дурная! Вставай!» «Вставай, говорю!» Надка попыталась исполнить приказ незнакомца, но ноги не держали обмякшее тело. После нескольких неудач она прекратила попытки и хотела попросить, чтобы ее оставили в покое, но не сумела сложить окоченевшие губы в слова, издав лишь нечленораздельное мычание. «Не боись, не брошу!» По-своему растолковал это мычание так вовремя появившийся человек и неожиданно легко подхватил натку на руки. Она увидела прямо перед собой широкие, просто богатырские плечи, а над ними – растрёпанную бороду, из-за зарослей которой до нее снова долетел густой голос. «Потерпи, деваха. Сейчас в тепло тебя!» «Тепло? Это хорошо. Это так хорошо!» что даже не верится. Наверное, правду гласит народная мудрость. Бог бережет дураковый пьяниц. Иначе как объяснить счастливое появление такого вот не по нынешним временам отзывчивого прохожего? Ясное звездное небо качалось над запрокинутой головой и Надка мельком удивилась тому, как быстро она успела очиститься, ведь только что валил снег. Неужели она прилежала в снегу гораздо дольше, чем показалось? И как в таком случае не успела замерзнуть? Но подумать над этим она не успела. Небо вдруг исчезло за чем-то угловатым и темным. Завизжала, открываясь невидимая ей дверь. Вспыхнул яркий свет. И Надка зажмурилась не в силах на него смотреть. Она не открывала глаза, пока ее усаживали на что-то мягкое. Пока расстегивали на ней жалкую куртежку, от которой сегодня оказалось так мало проку, пока сдергивали с ног насквозь промёрзшие ботинки вместе с носками. Слушай, ты это! Снова загудел рядом низкий мужской голос: Помогай мне, сможешь? Куртку сними, чтобы тепло скорее к телу добралось, а лучше и остальное сымай. Джинсы там, кофту. Я тебе сейчас одеяло дам, и отвернусь. Ты в него закутайся. Неожиданно Натка почувствовала вставший в горле ком, когда, в какой прошлой жизни мужчина предлагал отвернуться, пока она раздевается. И было ли такое? Обычно с ней не церемонились. По мнению большинства, она того не заслуживала. Каждый мужик, даже если сам был ничем не лучше, Считал, что может позволить себе любую грубость или пошлость только потому, что Натка оказалась с ним наедине. И она так свыклась с этим, что давно уже не ожидала ничего другого. «Эй, деваха, ты чего? Ты ревешь, что ли? Брось, все позади!» Незнакомец засуетился, все-таки принялся сам освобождать ее от куртки, растирать ладони и ступни, бубнить что-то успокаивающее. И как ни странно, это действительно успокаивало. Все еще шмыгая носом, но уже с живым любопытством, Надка принялась осматриваться сквозь мокрые ресницы. Она находилась в строительном вагончике, в так называемой бытовке, что ее немало не смутило, скорее наоборот. еще больше расслабила, ведь она оказалась в знакомой, чуть ли не родной обстановке. Сколько таких вагончиков, кондеек и теплушек она повидала за годы своего бродяжничества. И они были понятны, уютны и куда более желанны, чем какие-нибудь хоромы, из которых она наверняка поспешила бы удрать, едва отогревшись. Тем более, что этот вагончик выгодно отличался от всех виденных ею ранее чистотой. и уютом. Горела настольная лампа на узеньком столе, убранном клеенчатой скатертью. В шкафчике поблескивала посуда. Уютно тикали старинные ходики над сложенным диваном, куда хозяин этого скромного, но обжитого уголка усадил натку. Диван тоже не походил на ту мебель, которой обычно обставляют временные жилища. не продавленный. без многочисленных пятен самого разного происхождения. Он выглядел бы как новый, не будь на его выступающих частях слегка стерта обивка. Но больше всего привлекали внимание картины, украшавшие стены вагончика. Надка ничего не понимала в живописи, но то, что это не магазинные постеры, а полотны, написанные, судя по крупным мазкам, масляной краской, сообразила сразу. а благодаря стоящему в дальнем конце вагончика Альберту с незаконченной работой ей стал известен и художник. «Держи-ка, заворачивайся!» Бородач жестом фокусника материализовал рядом с ней голубое ватное одеяло и тут же, как и было обещано, отвернулся к противоположной стене. Слабо улыбаясь от умиления и благодарности, Натка начала стаскивать себе себя одежду, еще хранившую снежный запах, радуясь тому, что успела постираться у Володьки и теперь не придется краснеть за несвежие шмотки. Она осторожно сложила свои вещи на спинке дивана и натянула до подбородка одеяло, которое, как и все здесь, оказалось чистым и уютным. «Укрылась!» Бородач убедился, что его забота принята, и тут же снова засуетился. Полез в шкафчик, принялся там чем-то брякать и звякать. А потом случилось чудо. Спаситель повернулся к Надке и протянул ей кружку, до половины наполненную прозрачной жидкостью, той самой, что была ей сейчас нужна, как ничто другое. «Поправься», — буркнул он, глядя в сторону. «Я же вижу, что тебе худо. Да я для сугреву сейчас в самый раз». Надка давно уже не чувствовала стыда за свою зависимость, поэтому не стала вежливо отказываться, притворно смущаться, бормотать что-то вроде "обычно я не…». Она просто выпила то, что ей преподнесли несколькими жадными глотками, резко, не по-женски запрокинув опустевшую кружку, вытряхивая в рот последние капли. Горячая лава прокатилась по пищеводу и упала в желудок. Внутри взорвался фейерверк, его огни осветили самые дальние и глубокие уголки тела, возвращая его к жизни, согревая, успокаивая и будоража одновременно. О, желанный глоток огненной воды с похмелья! Только запойные алкоголики способны оценить твою спасительную прелесть и силу. Что сравнится с тобой? Возможно, лишь младенец, впервые в жизни испивший материнского молока, может похвастаться той же гаммой эмоций и ощущений, да и то вряд ли. Млея от предчувствия грядущего облегчения, Натка откинулась на спинку дивана, на несколько секунд закрыла глаза, а когда открыла, то первое, что увидела — грустный и понимающий взгляд бородача. «Давно?» — спросил он. И ей не понадобилось уточнять предмет вопроса. Давно, кивнула она. Лет с 15 понемногу, а потом понеслось. Сейчас-то тебе сколько? 26, 27. Совсем девчонка. вздохнул незнакомец и надка внутренне жалость, ожидая обычно следующих за таким началом разговора упреков и расспросов о том. как она докатилась до жизни такой. Но бородач сказал. «Я сам лет с шестнадцати и почти до сорока. Чего только не было. На улице, как ты сегодня, наверное, раз десять замерзал. На пятнадцать суток залетал сколько. В трезвике, в нарке, в психушке побывал. Даже на том свете, по-моему. В аду точно». «После заплыва?» С пониманием спросила Натка, сегодня в очередной раз ускользнувшая от обстяги и поэтому не боящаяся о ней говорить. «После него, родимого. Заплыв у меня был, насколько помню...» Бородач поднял глаза к потолку. «Месяц точно, не просыхая. Первые две недели еще что-то помню, а потом, как в тумане... Очнулся дома, вокруг кошмар творится, ну, ты сама, наверное, знаешь...» бомжатник лучше выглядит. Помойка настоящая, пола из-под мусора не видать, воняет, как в зверинце, все разбито, поломано, и я воняю. Лежу, трясусь, встать, чтобы до магазина дойти сил нет, да и не полезет уже ничего. Да что там, до раковины за водой сползать не в мочь. Думал, все, кончаюсь. Надка невольно содрогнулась, вспомнив, как это бывает, и ее спаситель, мрачно кивнул. Вот вот так и лежу под течет из носа течет, даже из задницы кажется течет Ливер трясется во рту на вкус такая же помойка, как и вокруг, а перед глазами вспышки пятна тени. Это ночью было испуганно перебила натка. бородач снова кивнул. То-то и оно ночью и без света. На этот раз натка не просто содрогнулась. а натянула одеяло до глаз. Ночь. Страшное время. И насколько оно бывает страшным, никогда не понять человеку, ведущему трезвый образ жизни. Даже умеренно пьющему, не понять. Ночь. Время темных сил. Алкоголь тоже принадлежит к этим силам. И когда человек оказывается в плену и того, и другого, вот тогда он узнает, что все, когда-то виденное им в фильмах ужасов, существует на самом деле. и даже хуже. Без света нельзя. резко сказала Натка, будто ее спасителю угрожала опасность, и он нуждался в срочном предупреждении. В другой ситуации это могло бы показаться смешным, но она слишком хорошо знала, что такое обтяга ночью при выключенном свете. Когда отравленный этанолом, измученный бессонницей, выбитый из всех привычных биоритмов мозг, может показать в темноте что угодно. Натка сама видела такое, чего ей не забыть до конца жизни и не убедить себя, как не старайся, что это были всего лишь галлюцинации, порожденные острым абстинентным синдромом. Похоже, Бородач тоже видел. «Я когда только очнулся...» «На улице еще светло было», — заговорил он, глядя перед собой застывшим взглядом, обращенным в прошлое. «Ну, сумерки. О том, чтобы встать, свет зажечь, и речи не было, там уже лишь бы на дыхание сил хватило. Лежу, смотрю, как темнота наступает. Сначала в углах появляется, потом на середину комнаты ползет И тихо-тихо кругом». Я тогда в своем доме жил на краю села, за одной из стен, пустырь, до самого леса. В соседях старики. И днем тишина всегда, а уж ночью. А тишина сама знаешь. Надка знала и это. Нельзя переносить обстягу в тишине. Желательно вообще не оставаться в одиночестве. Но мало найдется желающих выхаживать после запоя воняющего алкаша, который в этот момент и на человека-то не похож. Выручить может телевизор. Телевизор, если тебе повезло, и он у тебя есть, должен быть включен обязательно. Его бубнёж успокаивает. Настолько, конечно, насколько это вообще возможно в таком состоянии, но главное, он заглушает другие звуки, те, которые тебе совсем не нужно слышать. — И вот слышу я, — продолжал бородач. как меня из коридора между комнатами мама зовет ласково так митюша митюша вас дмитрий зовут не митрофан полное имя родители у меня верующие вот и назвали по старинке в честь прадеда можно митрий наталья она не смело протянула руку через и можно нато «Но вы знакомы, пожалуй, руку очень аккуратно, словно боясь раздавить». «Наташа выходит». Она поморщилась. «Лучше Натка. Вы знаете, черные, ну, эти, у них Наташа это вроде шлюхи, Ругательство. а «А тебе-то что до них?» Натка опустила голову. Рассказывать Дмитрию, как работала она на рынке у быстроглазого турка Назара, Как был он по-своему добр к ней, честно платил зарплату, пусть и маленькую, давал койко-место в почти таком же вагончике, как этот, только несравнимо менее уютном. И как-то скал за волосы, ругая последними словами, если она срывалась и пила тайком прямо на рабочем месте. Ругал, в том числе и Наташей, крича, что «все русские бабы такие вот Наташи, пьющие и гулящие». Назар и звал только так, бросая это имя презрительно, как плевок в лицо. А Она каждый раз молча утиралась. Конечно, ничего этого Натка Митрию рассказывать не стала, поспешила перевести разговор на другую тему. Вы сказали, родители верующие, вы не с ними жили? То-то и оно. Взгляд Дмитрия снова стал стеклянным. Широкие плечи напряглись. Они в одном городе. Я в другом, и без предупреждения никогда не появлялись, понимаешь? А тут я лежу и слышу, как меня мама зовет из коридора, и главное знаю, что это не она на самом деле, а кто-то очень плохой, притворяется, выманить меня из комнаты хочет, отчетливо слышу. Кое-как руки поднял, к ушам прижал, глаза зажмурил и уговариваю себя, что это все не настоящее, не в первый же раз всякое мерещится на отходнике. Казалось бы, и привыкнуть можно уже и не так пугаться, а не получается. Лежу, сжался весь, глаза открывать боюсь, а вдруг оно уже в комнату зашло, у кровати стоит, потом уснул, хотя не уснул, провалился. Натка нетерпеливо кивнула. Ей не нужно было объяснять, что это такое. Короткие провалы в забытье, в первый день два выхода из запоя на сухую. Это не сон, а с ней нет речи, и это не обморок. Даже обмороки в таком состоянии были бы даром небес. Это именно провалы в темный омут. И в этом омуте тоже ощущение безысходности, та же внутренняя дрожь, тот же страх, переходящий в дикий ужас, когда из глубин омута поднимается тебе навстречу чья-то оскаленная морда с горящими глазами, или разлагающийся труп, или кто-то из знакомых людей с перекошенным до неузнаваемости лицом. И ты выныриваешь из омута, возвращаешься в реальность, молясь про себя всем богам, чтобы видения оттуда не последовали за тобой, что вполне возможно, потому что в тени обстяги Грань между этим миром и его страшной изнанкой стирается до состояния прозрачности. В следующий раз очнулся уже темно. Из коридора больше никто не зовет, но от этого не легче. Впрочем, если бы и звали, я бы не испугался. Плохо было уже до такого состояния, когда на все плевать становится. Лежу и сердце свое слушаю, как оно трепыхается в груди, как пойманная птица. то забьётся, замечется, аж дыхание перехватывает. Но еще страшнее, когда замрет. Я тогда из последних сил кулаком себя в грудь бил. Не давал ему останавливаться. Ударишь — снова стучит. А перед глазами огненные цветы распускаются. Ты еще молодая, у тебя такого, наверное, не было. Такого не было. Надка помнила свои бесконечные обстяжные ночи. И сердце у нее тоже, бывало, колотилось, как загнанная птица, но не останавливалось. Пока. Она прекрасно знала, что еще несколько лет подобного образа жизни и замолкающее в груди сердцебиение будет у нее не самой острой проблемой на повестке дня. Словно услышав эту мысль, Митрий вернулся из мира своих жутких воспоминаний и посмотрел на Надку по-новому, внимательно и строго. «Что же ты дальше думаешь делать, родная?»